Визуальный синтаксис и искусство повествования. Составляя предложение или придумывая целые рассказы на «А же я?», спросите себя, какой порядок слов наиболее логичен для зрительного восприятия. Если бы вам нужно было нарисовать сцену на бумаге, что бы вы изобразили в первую очередь? Рассмотрим перевод предложения «Чашка стоит на столе». Сначала назовите предметы затем опишите их положение или взаимодействие. Первым будет стол, потом чашка, потом их взаимное расположение в пространстве. Порядок слов может незначительно варьироваться. Например, некоторые носители языка могут назвать предметы в другом порядке — чашка и стол, а уже потом охарактеризовать их. Проверьте себя, почему, когда язык имеет визуальную форму, Логичнее сначала упоминать стол, а потом чашку. Теперь попробуйте сами. Расскажите партнеру, как выглядела ваша комната в детстве.